Документ 12 -й. Из писем Зигмунда Фрейда. Вена. Утро 4 июня. Дорогой мой Макс. Скорее всего, письмо адресовано Максу Эйтингону, одному из самых преданных учеников Зигмунда Фрейда. Написано в 1922 году, как и предыдущее. С внешней стороны, у меня почти ничего не происходит но внутренняя жизнь содержит немало интересного. Я переживаю вновь и вновь встречу, случившуюся накануне. Коллега Абель из Берлина познакомил меня со своим давним подопечным, ныне выступающим на сцене, менталистом. Зовут его Вольф Мессинг. Более всего я был поражен не столько его способностью читать мои мысли, сколько тем, как Мессинг, Извлекал из потаённых человеческих глубин воспоминаний высшие психические образы. Это было именно то, чего мне так не хватало. Некто со стороны сумел вытеснить из бедной памяти моей извращённое побуждение, фантазии и импульсы, словно зачитал главу из запретной книги. Поистине, это было прекрасное дополнение к моему самоанализу. Поскольку мне было известно в общих чертах целое, Мессинг поделился со мной недостающими частностями, и теперь мое знание, пускай еще отрывочное, сложилось из неполной, несимметричной фигуры, составляя гармоничный кристалл. Менталист гордится своими способностями, но он и очень устает после их применения. Я обещал выкроить два дня, чтобы заняться им вплотную, обучить владеть собой и держать в узде мозг с его неясными позывами. Никогда у меня еще не было подобного ученика. Право назвать Мессинга пациентом трудно. Если уж кто-то из нас двоих болен, то скорее Зигмунд, чем Вольф. Дыхательную практику и упражнения на расслабление Мессинг освоил играючи, а занятия медитацией он и без меня проводил, только что полюбительски, наобум, наблюдая за собой и примиряясь к себе. За два дня мы прошли весь курс, и Мессинг уже на другой день благодарил меня. Ему удавалось гораздо лучше восстанавливаться после концертов и приводить организм к равновесию. Что ещё? Ваузе всё хорошо, я жадностью ожидаю от тебя известий. Сердечный привет всей семье. Твой Зигм.